Эпилог. Киртан в который раз опустился на колени перед голограммой. «Простите, что беспокою вас, моя госпожа, но вы сами сказали, что хотите знать о любых результатах немедленно». Исани и Сарт нетерпеливо хмурьло брови. «Я видела запрос генерала Дарикотта. Ему опять нужны гоморианцы. Он сдвинулся с мертвой точки?» «Не уверен». Лаур старался не смотреть на изображение. «Запрос ты удовлетворил?» Это было скорее утверждение, нежели вопрос. «Да». Она была далеко. Она вообще предпочитала не выходить из своей башни. Как-то раз на досуге там почитал, что между ее апартаментами и той узкой нарой в которой располагалось его рабочее место, три километра по вертикали. Но, похоже, ее ярость увеличивалось пропорционально расстоянию. Простите меня, госпожа, но генерал Дорикот все еще пребывает в расстройстве от потери лаборатории и базы набралась. Он сказал, что вы пообещали ему вернуть их, если он закончит работу вовремя. Так и будет. Полупрозрачная тень не спускала с равнин внимательно глаз. Так нет никакого прогресса. Насколько я знаю, нет. Киртан Асмеса, посмотрев в глаза изображение, и тут же пожалел об этом. «Так какого же сит халаор ты? Получена полезная информация от нашего агента из разбойного эскадрона. Их новая база – Барлиаз». Он не стал уточнять, что от до систем центра подать рукой. Исарт постучала по нижней губе кончиком ногтя. «Не то, чтобы я этого не ждала», – пробормотала она. Агент также докладывает, что один из пилотов, Броджас, получил увольнительную на лежит, летит с визитом к семье. Лаур взял со стола портативную деку, сверился с ней. Кабинет был так мал, что Киртану для этого не пришлось даже вставать. «Нам известен курс корабля. Я осмелился подготовить приказ для крейсера-тральщика. Черный аспид сумеет перехватить и уничтожить его». «Соображаешь, агент». Иссарт отвернулась. Трудно было судить, куда и на что она смотрит. Наверное, как всегда, на море огней у себя под ногами. Подправь немного приказ. Взять Джаса живым. Я умею убеждать пылкие души, на чьей стороне им следует воевать. Можно произвести перехват системе, где активно действуют контрабандисты. Тогда никто не поймет, что нам заранее был известен маршрут. Правительница Карусканта лукаво глянула на Лаура через плечо. «Ты действительно так считаешь? Думаешь, твой дружок Хорн не проникнется подозрениями?» Киртан опустил голову. Не для того, чтобы подтвердить правоту хозяйки. Просто не хотелось, чтобы она видела его лицо. «Он станет подозревать, это правда. Но и на него найдется удавка. Что следует из его досье? И Сарт раздвинула губы в улыбке. «Но для этого требуется дополнительная информация, да?» «Да, моя госпожа». «Ладно». Она сложила за спиной руки. «Я запустила в сеть информацию, что ты убил гилобастру «Что?» «И приложила к тем данным известие, что ты здесь, в центре империи». «Вот спасибо, вот удружила». Вот теперь он действительно растерялся. Лауру часто приходилось видеть вспышки гнева у Хорна-младшего. А уж за своими врагами этот парень охотится с таким рвением, что впору бежать в другую галактику. А к врагам Корон без колебаний относил каждого, кто поднимал руку на офицера Корбеза. Он даже сумел арестовать Трандашана, что стрелял в его отца. Киртан доставил себе огромное удовольствие, отпустив этого боска. Лаурд заявил, что Хел Хорн – случайно за жертвой. Трандашан стрелял в контрабандиста, сидевшего рядом с Хеллом. Причина – в недостаточной расторопности. Чей? Хелла Хорна или Боска он предоставил решать собеседнику. Ну а поскольку Боск работает на империю, имеет лицензию, а диктат пока что еще не поддерживает альянс, придется с прискорбием списать Хелла Хорна на досадные, но неизбежные потери. «Вы хотите сказать, что постанцы явится на кор... центр империи?» «Ты глухой?» «Именно это я и говорю». Ее улыбка проявилась яснее. «Скажем точнее, сюда явится Хорн и станет искать меня. И чем больше он будет отвлекаться от основного задания, тем легче от него будет отвлечь остальных, а заодно чужими руками избавиться от слишком много знающего». «Подчинённо!» «Я понял, моя госпожа?» «Вот и славно, агент Лаур!» «И перестань заваливать меня докладами о Хандре Террикотте!» «Мне нужны результаты!» «Положительные результаты!» «Как прикажете, госпожа?» Последние слова он договорил уже в темноте, и Сарт разорвала связь, не дослушав. Кертан сел на пол. «Ещё немного, и он станет мечтать о возвращении дней», когда они с Хорном грызлись в Они ненавидели друг друга, особенно после случая с Боском, но за рамки не выходили. А теперь Иссарт стравливает их, как будто ради собственного удовольствия. Он вдруг понял, что не боится Хорна. Если Корреллианину удастся отомстить, это станет освобождением из ее когтей. Да, если бы Хорн это знал, он придумал бы способ получше. Клонировал бы, наверное сохранением памяти, так, чтобы можно было убить и заставить вечно присмыкаться перед Снежной Королевой. «На это ему хватило бы жестокости», сказал Киртан Слух, «но он сдержит себя, и в этом его слабость». Он ухватился за край стола и встал в полный рост. «А мне сдерживаться не придется, ни угрызениями совести, ни необходимостью. Я сделаю все, чтобы визит на Корускант» был незабываемым.